«Что значит, отвечаешь за меня?» — неласково спросил Серпилин. «А вот то и значит, такая уж моя должность. Ты, что ли, за меня отвечаешь? Ведь не скажешь же этого о себе сам. А я говорю, потому что вправе так оно и есть. И по-братски тебя предупреждаю. Или дружба врозь, или с завтрашнего дня, пока идет наступление и преследование». «Без бронетранспортера не выезжай». «Отстает он. С ним меньше за день успеешь. Достаточно и того, что успеваешь». «Ты же его не берешь с собой?» «Он мне не положен», — сказал Захаров. «Он тебя командарму, по приказу положен, а мне не положен. По букве приказа ты его обязан с собой брать, а не я обязан». «Ладно, не будем об этом». «Даже глупо как-то», — сказал Серпилин. Ему стало не по себе от слов Захарова. Словно и правда, его жизнь может считаться дороже жизни Захарова или чьей-то другой, словно это может быть выведено по приказу. И хотя действительно может быть выведено по приказу, но думать так о себе самом было нельзя. Так появился этот бронетранспортер, сейчас, наконец, одолевший подъем, и показавшись на вскорке. Серпилин подождал, пока Сенцов добежал до Виллиса, недовольно оглянулся на бронетранспортер и поехал дальше. Вдоль дороги Могилев-Минск, до которой они через несколько минут доехали, лес был вырублен шагов на сто в каждую сторону. Причина сна партизаны. Как бы немцы не старались здесь, в Белоруссии, заставить людей жить так, как нужно было им, немцам, в конце концов выходило наоборот. Белорусы заставляли немцев, несмотря на всю их силу, жить здесь, в Белоруссии, не так, как они хотели и не так, как привыкли. И эта похожая на просеку дорога была одним из следов беспощадного трехлетнего спора. Серпилин приказал остановиться. Через минуту рядом остановился Виллис, командира 111-й Артемьева. «Извините, товарищ командующий, ждал, как приказано, а потом вижу вас нет, сгонял к другому проселку, на перекресток, и опоздал». «Не ты опоздал, а я опоздал», — сказал Серпилин, кивнув на бронетранспортер. «Вот это дура задержала». Может, к нам в штаб? Мы тут близко, — предложил Артемьев. Недосуг, здесь поговорим. Серпилин оглянулся и увидел сбитую из молодых березок беседку, под ней стол из березового горбыля и три березовых же скамейки. Видно, у них тут остановка транспорта была, — сказал он с тем чувством досады, которое при виде разных немецких художеств с березой испытывали все в армии от мала до велика. Артемьев доложил, что став за подвижной группой перекрыл двумя стрелковыми и двумя артиллерийскими полками оба шоссе, и Минское, и Бобруйское. Основные силы развернул лицом на восток к могилеву, а два батальона, лицом на запад, на случай, если немцы предпримут попытку деблокировать свои окруженные в Могилеве войска. Артиллерию, если будет необходимо, можно всю повернуть и на восток, и на запад, смотря по обстановке. «Все верно», — сказал Серпилин. «Перестраховаться надо. Правда, авиаторы с утра доносят, что никаких признаков движения немцев к Могилеву нет. Но места здесь лесные, спрятаться от авиации езди. «Кстати, — спросил друг Серпилин, — как у вас с обозначением переднего края? Ракеты, дымы и прочее, чтобы свои штурмовики вас тут не стукнули, как вчера у Нестеренко? Вопреки заведенному порядку, обозначать для авиации сигналами с земли только тот рубеж, на котором головные части в дивизии у Нестеренко вдруг начали давать ракеты из второго эшелона. И Мецанбат себя обозначил, и какая-то хозрота себя обозначила. Всем вдруг захотелось показать, где они есть. В результате запутали девятку штурмовиков, которые, считая по сигналам, что летят уже над немцами, рубанули по своим. Пришлось повторить строжайший приказ по армии, чтобы показывали авиации свое положение лишь те, кто идет впереди. Артемьев ответил, что приказ получен, и доложил, как он исполняется. Серпилин спросил о приказе не потому, что сомневался, получен ли, а просто пользовался своим пребыванием в войсках, чтобы лишний раз проверить, как понятны приказы. Иногда внизу не точно понимают тот или другой приказ, потому что сам он не точен, отдан без учета обстоятельств, очевидных внизу и неочевидных наверху. Так тоже бывает, и приходится ругать за это уже не подчиненных, а самого себя. Если, конечно, хватает чувства самокритики, которая в армии тем трудна, что требовать ее от тебя никому не положено, и значит она целиком на твоей совести. Работу штурмовиков здесь, на участке подвижной группы, сегодня с утра не планировали. Почти вся авиация фронта работала севернее, там, где, преследуя немцев, шли к березине правофланговые корпуса Серпилина. А сюда могла быть вызвана только в случае критического положения. Ничего не поделаешь. Над каждым солдатом по самолету все равно никогда не будет. «Как у вас? Пока тихо?» – спросил Серпилин. «Тихо. Пока выдвигались, слышали уже в темноте звуки боя. А пришли, все кончилось. Самоходки и саперы без нас, немцы, остановили». На Бобруйском шоссе, ближе к ночи, тоже пытался прорваться. Знаешь об этом? Знаю. Ильин там вместе с танкистами воевал. Сразу мне донес. Значит, хотя временно и перешел в другое подчинение, тебе доносить не забывает. С командиром подвижной группы связь имеешь? И связь имею, и ездил к нему сегодня. Познакомился и поле боя посмотрел. Они там, на Бобруйском, не меньше, чем тут, наворочили. О чем с ним договорились? Договорились, чтобы самоходный полк оставил передо мной здесь, на этом шоссе. А там, на Бобруйском, попросил меня, чтобы я погуще поддержал артиллерии. Считает, что немец, скорее всего, будет еще раз на Бобруйск прорываться. Возможно но, по словам пленных, у них штаб армии был там, в Бобруйске, сказал Серпилин. Где командир самоходного полка? Впереди в лесу, в километре отсюда. Связь имеешь? Имею, сказал Артемьев. Только надо назад повернуть, ко мне, на КП. Чем назад лучше вперед, сказал Серпилин. Тем более по телефону все же хуже видать. Садись в свой вилис. «Показывай дорогу, а я за тобой». И, повернувшись к Сенцову, приказал. «Сенцов, сядь к полковнику». Заметил, что Сенцов с Артемьевым переглянулись, как хорошо знакомые люди, и вспомнил разговор накануне наступления, что они свояки. «Пусть проедутся вместе. При командарме не больно ты поговоришь».